Квартал Бадесуа некоторое время спустя. Северина Мартино закипала от злости. Пара полицейских ввалилась в дом во время семейного ужина. Она завела гостей в кухню, желая продемонстрировать, что все домочадцы собрались за столом. «Скажите, а до завтрашнего утра нельзя было подождать? Покоя нет честным людям», — подбочинилась хозяйка. «Шарль, господа пришли с тобой поговорить». Жюстен Девер сразу узнал углекопа, которого товарищи прозвали Табдюр, по его лысине и раскосым глазам. Вместо приветствия бригадир поднял стакан с красным вином. По лицу отчетливо читалось, что посетители ему не в радость. «Добрый вечер, инспектор!» Негромко поздоровался он. «Чем могу быть полезен?» «Хотелось бы задать вам несколько вопросов, но не в присутствии детей», — ответил полицейский. «Еда остынет. Ну да ладно!» Шарль Мартинов встал, и супруга снова заняла свое место во главе стола. Под сердитым взглядом матери трое мальчишек сразу же уткнулись в свои тарелке. Старшему было двенадцать лет, среднему восемь, а младшему пять. «Приятного аппетита, парни!» Антуан Сарден сделал попытку проявить доброжелательность. «Спасибо, месье!» — откликнулся старший. Табдюр тем временем привел инспектора в соседнюю комнату, заставленную деревянными ящиками. Сарден поспешил следом. «Вы переезжаете?» – поинтересовался инспектор. «Уже переехали. Я же теперь бригадир?» Директор компании поставил меня в известность. Хватило одного телефонного звонка. «Мсье Обиньяк упоминал, что ваше семейство переезжает в дом Альфреда Букара, в такой желанный для местных квартал Бадесуа». «Желанный? Но тут вы преувеличиваете, инспектор». «Конечно, имея троих детей, нельзя не отметить, что место здесь больше и удобства в доме лучше, чем в других кварталах. Кто действительно рад, так это моя жена». Волнение тапдюра не укрылось от полицейского. В блеклом свете единственной электрической лампочки, свисавшей на проводе с потолка, бригадир нервно кружил по комнате. «Съем, Мартино, приступил к делу инспектор. Сразу сообщу причину нашего визита». Вы сказали Тома Амаро, забойщику из вашей бригады, что станислав Амброжи и покойный Альфред Букар часто наведывались к одной даме, вдове по имени Мария Бланшар. Сказал, и что? А то, что мы только что были у нее и хорошенько обо всем расспросили. Увы, она отрицает факт знакомства с Альфредом Букаром. Говорит, что первый раз слышит это имя, и я ей верю. По словам женщины, за ней ухаживал только Амброжи и с серьезными намерениями. И я бы не назвал ее легкодоступной, скорее наоборот, серьезной и заботящейся о своей репутации. Зачем вам понадобилось болтать небылицы?» Табдюр дважды провел рукой по блестящей лысине и глуповато улыбнулся. «Я рассказал только то, что сам слышал, инспектор. Вы уж меня простите, но Букар был тот еще волокита, ходок, как сказала бы моя супруга. В таком случае почему вдова, мадам Даниэль Букар, «Ни словом не обмолвилась». Девер впился взглядом в углекопа. «Я несколько раз ее допрашивал, и она уверяла, что Букар всегда оставался верным мужем, экономным хозяином и хорошим отцом». «Бедная Даниэль, либо ничего не знала, либо притворялась». «Из гордости», — предположил Табдюр. «Муж приносил домой получку и каждую ночь спал в супружеской постели, а на остальное ей плевать». «Ну, допустим, так оно и есть, но вы ей не ответили на вопрос». Повторяю, почему вы оклеветали Марию Бланшар, представив отношения самброжи в невыгодном для него свете? Ну вы же его арестовали, а дыма без огня не бывает, без причины людей за решеткой не держат. И тут я вспомнил эту историю. Кровь у Станисласа горячая, вот я и подумал, что он запросто мог прикончить соперника. Если бы они с Букаром были соперниками, вставил Антуан Сарден, которому не терпелось поучаствовать в разговоре. «А кто рассказал вам об этом любовном треугольнике?» — задал новый вопрос Жюстен. «Построй? Он любил болтать по делу и без дела?» «Построй? Он же Жан Розо, увы, погиб вместе с Альфредом Букаром и углекопом по прозвищу Шов Сури под завалом в шахте. Скажите, мсье Мартино, нет ли у вас живого свидетеля, который мог бы подтвердить ваши слова?» «Нет, инспектор, к сожалению. Историю я слышал от нашего славного поструя». «Может, сходите к его вдове?» Она всегда любила посплетничать. Возможно, сама и рассказала мужу. Ощущение у Жустена девера было такое, словно он снова уперся в стену. Катрин Розо предстояло в одиночку воспитывать шестерых детей, не рассчитывая на жалование супруга. Инспектору не хотелось надоедать бедной женщине, которую он уже допрашивал после похорон мужа. «Я подумаю», — пообещал он. «До свидания, Мстя, Мартино, и приятного вам аппетита. Я вызову вас, если понадобитесь». К вашим услугам, инспектор, ухмыльнулся углекоп. Сев за руль своего авто, полицейский раскурил сигарилу и с досадой окинул взглядом ряды домов и кучи грязного снега перед каждым порогом. «Что думаете, шеф?» — нарушил паузу Сарден. «Если Лысый говорит правду, значит Мария Бланшар наврала нам с стрекороба». «Нет, думаю, что она ничего не скрывала. А вот Шарль Мартино, похоже, врет, я чувствую. Об этом говорят его жесты, бегающий взгляд и нервозность. Но, судя по материалам допросов, которые я внимательно изучил, и по комплектации бригад, работавших в день убийства, преступником он быть не может. По моему скромному мнению, Табдюр кого-то покрывает, и этот кто-то и есть убийца. Но у меня нет ничего, что могло бы развязать Табдюру язык». «Зачем тогда он наговорил на вдову? Мог бы догадаться, что она будет утверждать обратное», — вставил слово Сарден. «Хотел окончательно утопить амброжи, но сделал это весьма неловко, весьма», — объяснил Жустен, «и у меня, наконец, появилась маленькая догадка, но я предпочел бы пока не делиться ею».